Длинные животные. Долгое время синий кит удерживал верхнюю строчку не только в рейтинге самых тяжелых животных, но и самых длинных. И впрямь, длина самки, выловленной близ южных Шотландских островов в двадцать шестом году прошлого века, от развилки хвостового плавника до конца рыла составила. 33,27 метра. Однако голубого кита на Олимпе самых длинных животных потеснил ленточный червь, который относится к группе ниших з червей немертин, что в переводе с греческого означает морская нимфа. А был этот рекорд установлен в 1864 году. Когда пятидесяти пяти метровый экземпляр червя прибило к берегам Шотландии, впоследствии были зафиксированы черви, имевшие длину шестьдесят метров. Этот гигантский червь обитает в прибрежных водах северо-западной части Европы, в литорали Северо-Восточной Атлантики, вокруг Британских островов и вдоль Норвежского побережья. Средняя его длина в спокойном состоянии колеблется от пяти до двадцати п я т т р и метров, но когда червь максимально вытягивается, то его размер как раз и достигает ш е с т метров. Причем в этом случае диаметр его тела составляет всего лишь пять десять миллиметров. Молодые и взрослые о с о б и заметно отличаются друг от друга окраской. У молодых он а варьируется от оливково-коричневой до т е м н о б у р о й а у взрослых от ярко-коричневой до черной. Этот червь-гигант представляет собой длинный кожномускульный мешок, который, сокращаясь, позволяет животному передвигаться по морскому дну. Правда, очень медленно. Но, несмотря на это, червь-гигант является безжалостным и прожорливым хищником. Для расправы со своими жертвами он имеет длинный хоботок, снабженный крошечными ядовитыми крючками. С его помощью он охотится на мелких ракообразных и других червей. Есть у этих червей еще одна удивительная особенность: при недостатке пищи они начинают поедать самих себя, причем в прямом смысле этого слова. Когда же времена меняются в лучшую сторону, они снова приходят в форму. К тому же ленточные черви обладают способностью восстановления после повреждения. Некоторые из них даже размножаются путем деления на части. В целом же в морях обитает немало владельцев рекордной д л и н н й тел. Кроме червя встречаются здесь гигантские к и ш е ч н о п о л о с т н ы е и моллюски. Так еще в с е м д е с я т о м году девятнадцатого века На берег Массачусетского залива была выброшена волнами гигантская арктическая медуза, диаметр колокола которой равнялся двум целым двадцати в о с ь м и с о т м е т р а а длина щупалец тридцать шесть половиной метров. Как и у любой медузы, щупальца ц е а н е и несут многочисленные стрекательные жели, за ожоги которых весьма болезненны. Причем боль от них ощущается в течение шести-восьми часов. Кстати, эти рекордсмены имеют одну любопытную поведенческую особенность: для охоты ц и а н е и иногда собираются группами, состоящими из десятков особей, и сплетая щупальца, образуют гигантскую сеть, в которой запутываются морские беспозвоночные и рыбы. Еще одним обладателем Рекордно длинного тела является гигантский или колоссальный кальмар. Во многих произведениях назывались случаи, когда этот гигант стягивал потерпевших кораблекрушение моряков со спасательных плотов, а будучи раненым, переворачивал маленькие рыболовные суда. Впрочем, только в 1861 году были получены первые свидетельства того, что и в Прямь. В океане обитают огромные головоногие моллюски. Однако даже в наше время, когда уже исследовано несколько его экземпляров, гигантский кальмар по-прежнему остается во многом таинственным и загадочным. Внешне гигантский кальмар похож на своих более мелких океанских сородичей, но его размеры и впрямь впечатляют. Ученым известен двадцатиметровый экземпляр. Весом чуть ли не в полтонны туловище или м а н т и этого гигантского кальмара и м е л о длину пять-шесть метров, голова около метра, все же остальное, десять-двенадцать метров, приходилось на щупальца, расширенные концы которых были усеяны присосками диаметром около пяти сантиметров позади головы, то есть на переднем конце мантии. Имеется мускулистая воронка, которая служит в качестве механизма для передвижения кальмара. С ее помощью кальмар выбрасывает сильную струю воды из мантийной полости и, как ракета, устремляется вперед. Воронка эта подвижная, поэтому кальмар, поворачивая ее из стороны в сторону, может быстро изменить направление движения. К тому же выяснилось, что, несмотря на значительные размеры и огромную массу тела, Гигантский кальмар обладает практически нейтральной плавучестью. Ученые объясняют эту его особенность высоким содержанием ионов аммония в мышцах. Говорят, н о поэтому именно мертвые или погибающие к а л ь м а р ы всплывают на поверхность, и их часто выбрасывают на берег. Ионы же особым образом участвуя в функционировании мышечного аппарата. п о м о г а е т животному удерживаться в определенном слое воды, не тратя энергию на постоянные плавательные движения. Хотя в настоящее время насчитывается более двухсот сообщений о находках гигантского кальмара, тем не менее, где именно обитает это н е у л о в и м о е животное, неизвестно. Вероятнее всего, его распространение не ограничено конкретной океанической областью. п о в о д о м для такого заключения стал тот факт, что гигантских кальмаров находили в самых разных частях мирового океана. Так они отмечены вдоль Тихоокеанского и Атлантического побережий Северной Америки, у берегов Англии, Скандинавии, Японии, Австралии. Их также находили у Новой Зеландии, Гавайских, а л я у с к и х и Командорских островов, у южной оконечности Африки. И в центральной части Тихого океана. Предполагают, что взрослые особи этого животного держатся вблизи дна на глубине около тысячи метров, но были случаи, когда их ловили на глубине 200-300 метров и даже у самой поверхности. Среди сухопутных животных тоже есть организмы, имеющие достаточно длинное тело, например, анаконды и питоны. Размеры этих рептилий в редких случаях достигают более десяти метров. Анаконда же, пойманная в Колумбии, имела длину одиннадцать целых сорок три сотых метра, а размер самого крупного сетчатого питона целых девятнадцать целых двадцать сотых метра. Кстати, питоны проявляют определенную заботу о потомстве. Правда, гнезд они не строят, а уложены кучкой 80-70, иногда и 100 яиц. Самка окружает кольцами своего тела, а сверху как крышей накрывает своей головой. А если учитывать, что между витками тела питона на 10-12 градусов теплее, чем вокруг, то можно говорить уже не просто о гнезде, а о настоящем инкубаторе. Обогрев же достигается за счет напряжения мышц, в результате которого и выделяется тепло. Крокодилы тоже вполне могут претендовать на звание самых длинных сухопутных животных. В прошлом встречались экземпляры до десяти с половиной метра длиной. Однако в двадцатом столетии из-за красивой кожи этих животных нещадно истребляли, и сейчас трудно встретить крокодилов больше двух-трех метров в длины. и м е я с т о л ь массивное тело, крокодилы тем не менее являются не только отменными пловцами, но и замечательными подводниками. Например, продолжительность пребывания аллигатора под водой достигает двух часов. И связана эта уникальная способность с тем, что они могут регулировать поступление кислорода к важнейшим органам и тканям. Когда у нырнувшего крокодила кончается запас кислорода в легких. В его организме срабатывают внутренние регуляторы на время прекращающие свободный доступ воздуха ко всем органам и тканям, за исключением сердца и мозга. А если потребность в кислороде возрастает, то и сердце на какое-то время может оказаться без доступа кислорода. В таком случае его ритм замедляется до двух ударов в минуту. и лишь мозг продолжает получать кислород в необходимом количестве. Более того, когда аллигатор находится под водой, циркуляция крови в его мышцах тоже замедляется, а иногда и вовсе прекращается. Рекордсменом же среди амфибий можно назвать и с п а л и н с к у ю саламандру. Ее длина от носа до кончика хвоста составляет 180 сантиметров. Эти земноводные Могут долгое время находиться под водой, но где то раз в десять минут поднимаются на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Среди жаб рекорд в этой категории принадлежит обитающей в центральной Южной Америке аге. Длина ее тела двадцать пять сантиметров. Среди лягушек первенствует г о л и а в со своим тридцати шести сантиметровым телом. А на острове Борнео было обнаружено самое длинное насекомое в мире — палочник. Вместе с ногами он имел длину пятьдесят шесть семь сантиметра. И, наконец, самый поразительный рекорд: на морской глубине в районе Багамских островов ученые обнаружили гигантского представителя одноклеточных организмов — амебу длиной три сантиметра. последующий генетический анализ подтвердил, что данный вид принадлежит крайне известному роду амёб громия. А в завершении разговора о самых длинных животных не лишним будет обратить внимание еще на тех позвоночных, у которых скелет состоит из наибольшего количества позвонков. Рекордсменом в этой номинации является не тихвостый угорь. У него семьсот пятьдесят позвонков. Кроме того, это еще и самая изящная рыба. Длина лентовидного тела угря полтора метра, в то время как ширина всего два сантиметра. Причем конец хвоста и вовсе сужается в тонкую нить. Долгое время зоологи самцов и самок н и т и х х в о с т о г о угря относили не только к разным видам, но даже к семействам. И связано это было с тем, что у готовых к размножению самцов челюсти укорачиваются, лишаются зубов, и у них появляются трубчатые ноздри, благодаря которым они по запаху находят самок.